Глава 11. Битва. Флоренция, октябрь 1503, декабрь 1505 -го года. Почему же Леонардо не дописал Святую Анну и Джоконду? Да потому что у него внезапно не осталось ни единой свободной минуты. Он по горло завален делами. Летом 1503 -го года Сеньория привлекает его к исследованиям в военном лагере под Пизой, а уже в октябре, как пишет Веспуччи, Пьеро Содерини вызывает художников в палаццо, дабы поручить новую задачу исключительной общественной важности. Чтобы иметь возможность принять этот заказ, Леонардо спешно возвращается в корпорацию художников. 18 октября 1503 года в Красной книге «Братство святого Луки» появляется запись о том, что он впервые за долгое время уплатил членский взнос 17 сольди и 4 динаро за год, плюс семь ссолди к празднику святого луки задание предложенное гонфаланьером величайший из вызовов его жизни и примечательно что шанс испытать себя выпадает леонардо именно во флоренции родном городе который он внебрачный сын и художник неудачник покинул много лет назад зала большого совета построенная по приказу Савонаролы, наконец завершена Следом за архитектурными работами под руководством Кронаки пришла очередь отделки. Батчо Даньоло позаботился о мельчайших деталях – резных спинках скамей, дверях, наличниках. В центре западной стены будет установлен алтарь, центральный образ которого еще в 1498 году поручен Филиппино Липпе. Однако в связи с его смертью будет завершён только в 1510 году фра Бартоломео. Святая Анна, Богородица с младенцем и юный святой Иоанн в окружении множества ангелов и святых. 10 июня 1502 года гонорар за мраморную статую Спасителя, установленную над возвышением для гонфолоньера, также получает Андреа Сансавина. Пустой остается лишь восточная стена. Синьория хочет заполнить ее двумя грандиозными батальными сценами, одна рядом с другой, во славу возрожденной республики, сражениями прошлого, в которых флорентийский народ защищал свою свободу. Битвы против пизанцев при Кашине в 1364 году и битвы при Ангиари, в которой флорентийцы, под предводительством Джованни Антонио Орсини Дальбальцо и патриарха Аквилея Ладовика Тревизана, нанесли 29 июня 1440 года поражение миланской армии Никколо Пиченино. Леонардо поручают второй сюжет, исполнить который предстоит в правой части стены, на огромном пространстве длиной 17 и высотой 7 метров. Разумеется, ему подробно объясняют, что именно он должен сделать. Этим художникам свободы давать нельзя. Хотя инициатором заказа является сударини За иконографию проекта отвечают канцлер Марчелло Вирджилио Ди Адриано Берти и секретарь второй канцелярии Николо макиавелли Источником информации о битве служит вовсе не историческое исследование или хроника, а латинская поэма «Трофей Ангиари» гуманиста Леонардо де Пьеро Дати, одна из любимых книг Гонфолоньера. Агустина Веспуччи составляет ее краткий пересказ, своего рода либретто переводя историю, сжатую до нескольких крупных эпизодов, в визуальные образы. Явление вдалеке Миланской армии и великая пыль, поднятая конницей и пехотой. Речь патриарха перед войском и чудесное явление облака, из коего вышел святой пётр дабы говорить с патриархом. Поскольку все это происходило 29 июня, в праздник святых Петра и Павла, сама битва, яростная схватка за мост, взятый и потерянный обеими сторонами в нескольких последовательных фазах, предшествовавших победной контратаке флорентийцев, наконец, погребение павших и возведение трофея из знамен и оружия побежденных. В общем, Сеньория предполагает одновременно грандиозную историческую картину и героическую аллегорию, прославляющую силу и доблесть Флоренции. Можно представить себе реакцию Леонардо. Этот возвышенный литературный сюжет ему не подходит. Более десяти лет назад, в Милане, он написал совершенно иной способ изображения битвы. Вихрь насилия, адская буря, где мешаются дым и артиллерийский огонь, крики и грохот, земля и пыль, люди и животные, кровь в мутной воде и жидкой грязи. Война вовсе не похожа на героический эпос с элегантными рыцарями и трепещущими на ветру знаменами. Это яростный раздор природных стихий, зверское безумство. В 1479 году, во время осады Колле-де-Вальдальца, Леонардо своими глазами видел настоящую войну, видел смерть и разрушение, вызванные в том числе новейшим огнестрельным оружием, этим провозвестником грядущего апокалипсиса, которая сам же, будучи честолюбивым военным инженером, и проектировал. Битва при Ангиаре Для столь масштабного произведения, как «Битва при Ангиаре», основополагающее значение имеет фактор времени, внутреннего времени сюжета и времени восприятия его зрителям, которому нужно охватить картину в целом, после чего, подстраивая глаз к различным условиям освещения, пробежать ее взглядом из конца в конец, выбрать стратегию чтения, распознать отдельные эпизоды и присмотреться к деталям, мысленно воссоздавая все то, что вызывает этот образ – движения, звуки, запахи. Центром яростного вихря должен стать момент наибольшего символического значения. И здесь Леонардо обращается к эпизоду, опущенному Веспутчи, однако присутствующему как в трофее Дати, так и в других исторических источниках к захвату отрядом Орсини неприятельского знамени. Вот что ляжет в основу сюжета. Яростный поединок между капитанами двух армий за обладание штандартом. Художник перебирает все свои наиболее эффектные фигуративные находки. Рыцарские поединки в поклонении волхвов, многочисленные рисунки, изображающие схватки драконов, грифонов и других фантастических животных, Этюды горцующих лошадей для конного памятника Франческо Сфорца. И тут же принимается рисовать на листах бумаги, уже использованных для заметок и чертежей, первые наброски, касающиеся движения и его передачи. Общие планы борьбы за знамя, потом бой между пехотой и кавалерией, детали и отдельные позы пехотинцев, смертельные рыцарские поединки и лошади, вздыбленные, пущенные в галоп или выстроившиеся плотной шеренгой. Особое внимание он уделяет свирепым выражениям лиц воинов. В его воображении лошади сливаются со всадниками, превращаясь в мифических кентавров. Вытянутые лошадиные морды трансформируются в львиные и человеческие головы, а сами кони, заразившись зверским безумством людей, продолжают яростно вонзать друг в друга зубы, даже оставшись без всадников. Однако у битвы есть еще и научная сторона ключевое слово, всплывающее в либретто Веспуччи, импетус, то самое, что не раз возникает в исследованиях самого Леонардо о механике, силе, ударе и толчке. Леонардо уже давно склоняется к средневековой теории импетуса, импульса, в противоположность аристотелевской концепции движения, основанной на антиперистазе. Отсюда же и его представление о силе как о свойстве духовном, то есть внетелесном, передаваемым от активного движителя к пассивному объекту, даже если это вступает в противоречие с природными склонностями последнего. Битва – превосходный пример визуализации встречно направленных сил, действия и противодействия, удара и сопротивления. Лобовое столкновение двух лошадей на галопе, меч и пуля, пронзающие человеческое тело, представляют собой не что иное, как занимательные механические проблемы, требующие тщательного анализа. Не случайно первые предварительные рисунки сопровождаются размышлениями о принципах движения и силы. Леонардо вновь выходит далеко за рамки вопросов заказчика, но Агостино Веспуччи, секретарь макиавелли по-прежнему настроен скептически и, сравнивая Апеллеса с Леонардо, завершает заметку в томике Цицерона такими словами. Посмотрим, что он предпримет в зале Большого Совета, то есть, чем все закончится. Если, конечно, оно когда-нибудь закончится. Впрочем, начало положено, и оно грандиозно. Сеньория выделяет художнику просторное помещение, так называемую папскую залу, где он может спокойно работать над гигантскими картонами для будущей картины. Пристроенная Лоренцо Гиберти к большому клуатру Доминиканского монастыря Санта-Мария-Новелла В новейшей истории Флоренции эта зала имеет немалое символическое значение. В прошлом столетии в ней и прилегающих покоях размещали пантификов, которые останавливались в городе, а временами проводили балы, где юный Лоренцо Великолепный танцевал со своей возлюбленной Лукрецией Донати. 24 октября 1503 года Леонардо получает ключи от помещения, где более 60 лет назад проходили заседания Флорентийского собора, последней мирной встречи Востока и Запада. Под этими сводами звучали голоса Папы Евгения IV, византийского императора Иоанна VIII Палеолога, константинопольского патриарха Иосифа II, Козимо Медичи, Леонардо Бруни, Поджо Брачолини, Тосканелли, Леона баттиста Альберти. А буквально за стеной – Располагается грандиозная сокровищница произведений искусства: древняя церковь с фасадом Альберти, доминиканский монастырь и школа маяки культуры и духовности, ныне возглавляемые приором маэстро Себастьяно ди Микеле Бонтемпи и регентом маэстро Винченцо ди Франческо. За первыми радостями тотчас же следует и первое разочарование. В давно заброшенных строениях царит разруха. Крыша течет, Голуби влетают в разбитые окна, когда им заблагорассудится. Поэтому уже 16 декабря приорам и гонфолоньеру справедливости приходится для начала согласовать ремонт крыши. До 8 января 1504 года Леонардо попросту не может приступить к работе, и только после этой даты его имя вносят в платежный реестр, сперва Бадии, а затем и комиссии по благоустройству дворца. Свои повседневные расходы он вынужден покрывать с текущего счета в банке при больнице Санта-Мария-Нуова, откуда 21 ноября снимает еще 50 флоринов. Правительство республики, чье положение остается шатким, платить не торопится. Значительную часть затрат составляет работа плотника. Художник заказывает несущие конструкции для картонов, передвижные леса, которые предстоит возвести в палаццо. Папское зале и прилегающим к ней помещениям, бывшим апартаментам пантификов нужен ремонт, чтобы сделать их пригодными для проживания, причем немедленно. На ближайшие два года они станут настоящим домом для Леонардо и его семьи – салаи, учеников, подмастерьев и помощников. Именно поэтому так важна фигура старшего плотника, Бенедетто де Лука Буки, ветерана бесконечной стройки, которую еще недавно представлял собой Палаццо Делла Синьория. Однако все запрошенные доски уходят в собор Санта-Мария-дель-Фьора. Леонардо составляет длинный список предметов повседневного обихода, необходимых в новом жилище, в спальне, в кухне, в умывальне. Для интеллектуальных занятий ему важно иметь тщательно обставленный кабинет со множеством подсвечников и ламп, поскольку единственный за весь день спокойный момент когда художник может, оставшись наедине с собой, что-нибудь прочитать или написать, зачастую выдается лишь поздним вечером или ночью. Подсвечники, масляная лампа, фонари, чернильница, тушь, мыло, краски, треножник, перочинный нож, мольберт, портновский метр, губка. 28 февраля, наконец, привозят доски и канаты, чтобы заделать выбитые окна и двери, а главное, Соорудить помост с лестницей и всеми необходимыми приспособлениями и принадлежностями. По крыше монастыря, словно кот, ходит каменщик Антонио Ди Джованни. Он укладывает черепицу. В один прекрасный момент Леонардо велит ему спуститься и прорубить дверной проем в стене, отделяющий папскую залу от кабинета, чтобы не ходить по морозу через открытый клуатор. Но дороже всего обходятся окна. Небольшие в монастыре и широкие в полстены в палаццо. В огромных залах, продуваемых всеми ветрами, стоит невыносимый холод. Чтобы затянуть отдушины, у торговца канцелярскими товарами Мео Дель Фонтана заказывают 8 полноразмерных тетрадей. На окна в палаццо и папской зале уходит 39 фунтов, 4 унцы белого воска, несколько губок, скипидар и 37,5 локтей холстины. Для большого окна папской залы и окон в зале совета приходится вытребовать еще телегу еловых досок. Доходит очередь и до картонов. Торговец Джован Доминико де Филиппа доставляет стопу больших листов и 18 полноразмерных тетрадей, трехслойную холстину на обметку краев, несколько бутыли белого скипидара, запас губок. Наконец, в длинном списке затрат фигурирует и он сам, Леонардо. 100 лир за его работу, совсем чуть-чуть, так что вскоре, 27 апреля, художник снова стучится в дверь банка Санта-Мария-Нуова, чтобы снять со счета очередные 50 флоринов. Официального договора приходится ждать еще дольше. Только 4 мая в палаццо в присутствии свидетелей Николо Макеавелли и Марко де Сардживани да Ромена подписан документ, удостоверяющий, что Леонардо де Серпьеро да Винчи Флорентийский гражданин уже несколько месяцев назад приступил к работе над картонами для росписи залы Большого Совета, за что и получил 35 больших золотых флоринов. Сеньория, установив крайний срок завершения картонов на конец февраля 1505 года, кладет художнику ежемесячное жалование в размере 15 больших золотых флоринов. Если же тот не закончит работу в установленный срок, ему придется вернуть всю полученную вперед сумму и предоставить картоны, когда они будут исполнены. Если же к тому времени он уже приступит к росписи по утвержденным фрагментам, то сможет продолжить работу, а сроки контракта будут увеличены с соответствующей оплатой дальнейших расходов. Несмотря на благосклонность и доверие сеньории, дело продвигается крайне медленно. 30 июня 1504 года Леонардо получает 45 флоринов, жалование за три месяца, с апреля по июнь. Одновременно сеньория закрывает его задолженность рабочим. Вечно занятый другими делами, Бенедетто Буки наконец находит время установить дверь в проеме, прорубленном из кабинета в папскую залу. Все эти месяцы Леонардо жил без двери. Работа на крыше еще далеки от завершения. Целыми днями слышится топот и голоса рабочих. Наведывается в монастырь и пекарь Джованни диландино который привозит 88 фунтов белой муки, тонкого помола для клейстера на общую сумму 7,5 лир. 30 августа возмещены расходы на тросы, канаты и железные скобы для лесов. Аптекари Франческо и Пулинари Дель Гарбо присылают 28 фунтов александрийских свинцовых белил, 36 фунтов соды и 2 фунта мела очевидно пошедших на грунтовку картона. 31 октября Леонардо получает еще 210 лир жалования за два месяца, начиная с июня. Столь необычная задержка платежей свидетельствует о том, что осенью 1504 года он сделал очень мало. Большая часть картонов по-прежнему в папской зале, хотя стена палаццо давно подготовлена. По крайней мере, можно начинать делать выкрасы. Леса, доски для которых привезены почти год назад, так и лежат разобранными на полу, а крайний срок, февраль 1505 года, неумолимо приближается. Тем временем с другого конца города приходят крайне неутешительные вести. Битву при Кашине, вторую картину, которой предстоит украсить стену залы Большого Совета, Синьория решает доверить талантливому молодому художнику, известному, впрочем, больше как скульптор, нежели как живописец, Микеланджело Буанаротти, брату того самого мальчика, что в детстве подвергся насилию со стороны мастера Абака. Вероятно, заказчики полагают, что соревновательный фактор выведет Леонардо из ступора и подтолкнет принять вызов юного соперника тем более что микеланджело устроивший себе мастерскую в больнице сант онофрио оннориодей тентории тотчас же развивает бурную деятельность заказав и даже успев получить свои 14 полноразмерных тетрадей и муку тонкого помола для грунтовки картона в конце года пока с леонардо расплачиваются за затяжку холстиной окон в зале большого совета и вощения рам микеланджело доставляют еще три тетради белый воск губки скипидар и необходимые для лесов доски. Но в самом начале 1505 года этот метущийся гений вдруг в одночасье бросает работу и уезжает. Папа Юлий II вызывает его в Рим, пообещав астрономическую сумму тысяч дукатов за возведение своего надгробия. А папе не может отказать даже сеньория. Остается лишь картон, уже готовый и совершенно не похожий на битву при Ангиаре. На нем толпа обнаженных мужчин героически пытается выбраться на речной берег.